Александр Куприн. Механическое правосудие. Прочитано специально для Паффин Кафе при поддержке слушателей на Патреоне.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 При общем напряженном молчании усатый вахтёр завёл рукояткой машину, опустил вниз перекладину, передвинул стрелку указателя и скрылся за кулисами. «Теперь всё готово, и комната, где стоит самосекатель совершенно пуста».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 — крикнул комендант. Брехнул мопс под его стулом. 500 слишком много!» — мягко возразил оратор и тут же добавил. «Но во внимание к желанию, высказанному его превосходительством, остановимся на максимальном числе. Пусть будет триста пятьдесят. Мы опустим в урну все имеющиеся у нас жетоны». В это время сторож вынес под мышкой уродливый кожаный манекен и поставил его на пол, поддерживая сзади. В искривленных ногах манекена в растопыренных руках и в закинутой назад голове было что-то вызывающее и насмешливое. Стоя на подножке, оратор продолжал. «Милостивые государи, милостивые государыни, еще одно последнее слово. Я не сомневаюсь в том, что мой механический самосекатель должен в ближайшем будущем получить самое широкое распространение».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 Жетоны постепенно и неизбежно вытесняются деньгами, и таким образом не только окупается стоимость машин, но получаются сбережения, которые могут быть употребляемы на благотворительные и просветительные цели. Исчезнет сам собой бич наших финансов, вечной недоимки, потому что при взыскании их с помощью этого аппарата крестьянин неизбежно должен будет опустить в урну причитающуюся с него сумму.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 Сначала все опешили на несколько секунд. Среди общей тишины раздавались лишь крики невольной жертвы, свист против и щелканье счетчика. Потом все ринулись на эстраду. «Ради бога! Ради бога! Ради бога!» — кричал несчастный. Но помочь ему было невозможно. Мужественный учитель физики протянул было руку, чтобы схватить пруд, но тотчас же отдернул ее назад, и все увидели на ее наружной поверхности длинный кровавый рубец. Передвинутая перекладина не поддавалась никаким усилиям. «Ключ! Скорее, ключ! Он у меня! Ай, в панталонах! Скорее!» — кричал педагог. Преданный вахтер кинулся обыскивать карманы, едва уклоняясь от ударов, но ключа не оказалось. 2950, 2951, 52, 53 продолжал отчелкивать счетчик. Ваш высокоблагородие сказал со слезами на глазах вахтер, дозвольте «Да снять, панталоны жалко, если пропадут. Совсем новые, которые дамы, так они отвернутся. Убирайся к черту, идиот! ай!»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 Но роковой случай совершенно преобразил его. Он стал на всю жизнь тихим, кротким, меланхолическим человеком и, хотя преподавал и греческий, тем не менее вскоре сделался общим любимцем своих учеников. К своему изобретению он более не возвращался.